Глава тринадцатая. Весомые плюсы. «Жить будем здесь», — сообщил мне Иэн, толкая тяжёлую дверь. Совсем рядом с кухней, на первом этаже. «Ну, ты сама так решила? А что, это играет какую-то роль?» — удивилась я, оглядываясь. То, что я увидела, разом подняло мне настроение. Словно бокал шампанского или шоколадка. Злости на жизнь как не бывало. Нормальная квадратная комната. Совершенно человеческое. Стены деревянными панелями обшиты, потолок побелен, на полу ковер полосатый. Иен же хмурился и переминался с ноги на ногу. Видишь ли, Лиль, первый этаж — это для прислуги, второй — господский, башни для особо важных персон. Я не совсем поняла, Иен. Уставившись на большую кровать, тихо спросила я. Ты прислуга? Ты ведь кузен князя. Как так? «У него этих кузенов ползамка. Мы же все здесь родня. Просто я — кузнец, оружейник. Пока мастер первого ранга. Честно скажу, потому что сам дурак. Завалил экзамен». «Ничего, выводы сделал. Через пару лет попытаюсь снова. Был бы мастером второго или третьего ранга, выделили бы мне комнаты на втором этаже. Так что, Лиль, ты неправильно выбрала». «Меня все устраивает», — быстро сказала я, подбегая к окну и отодвигая тяжелую штору. «Ой! Вид за окном не то, чтобы впечатлял. Стена, кусты, опавшие листья, собранные в большую кучу. Но я тут же нашла преимущество. «Здесь есть окно!» — радостно воскликнула я. «Солнце! Настоящий день! Это так здорово! Как мне не хватало окон в подземельях!» Иен по-доброму улыбнулся. «Кажется, он ожидал, что я буду капризничать, но я распахнула окно и с наслаждением вдохнула свежий, настоящий ветер. Пахло тылой землей, прелыми листьями и немного навозом. Я сейчас принесу вещи, а ты пока осматривайся тут». Я немедленно послушалась. Комната небольшая, но и не кладовка. Шкаф большой имеется, полупустой. Только обувь в нем навалена кучей, да пара плащей на меху висят. На одной из полок скомканные в ком вещи, на другой вязаные носки и штаны. Среди них пара кинжалов, широкий стальной браслет и несколько колец. Почему в шкафу? Загадка. На самой нижней полке сверкает плетением настоящая кольчуга. Мне немедленно захотелось ее потрогать, разглядеть, но вытащить я не смогла. Ужасно тяжелая. Ну и ладно. Мне-то зачем кольчуга? Главное, что в шкафу есть три пустые полки. И платье найду, куда повесить. На стене возле двери вбиты гвозди. Висит перевязь с огромным мечом. На полках у окна книги. Взяла одну, заглянула. Оружейное дело. Вторую. Секреты выплавки стали. Причем реально секреты. Буквы местами непонятные схемы всякие. К счастью, нашлось и более приятное чтиво. Легенда об Данияре-мастере, к примеру. Это ведь тот самый мастер с алмазной лильей, Непременно почитаю. Поставила книгу на полку. Продолжила свое расследование. С восторгом обнаружила за дверью целую уборную с каменным троном и кувшином с водой. Рядом бочка со скамейкой внутри. «Захочешь мыться, я тебе воды горячей с кухни принесу. Мне несложно», — пояснил вернувшийся с моим сундуком муж. «Или можно в общие бани. А умываться из кувшина можно. Смотри, здесь стена греется, с другой стороны печь кухонная. Кувшин можно сюда, на выступ поставить. Вода будет теплая. А еще я зимой здесь носки и рубашки раскладываю, чтобы утром надевать». «Мы с мамой тоже носки на батарею клали», — заулыбалась я. У нас первый этаж был, полы ужасно холодные. Ходили в валенках, их тоже на ночь к батареи ставили, а потом окна пластиковые поставили, стало тепло. Ну да ладно, тебе не интересно. Очень интересно, Лиль. Оказывается, ты не избалованная княжна, а простая девушка. Для меня это странно. Небось, сама себе стирала и штопала. Ну да, но у нас стиральная машина была. Это быстро, только кнопку нажать. А, колдовство, тоже неплохо. На самом деле, Лиль, у меня комната хорошая. Кто-то считает, что рядом с кухней зазорно. Дескать, по соседству с рабом жить, себя не уважать. Но ведь тепло, и всегда пожрать можно достать. Круто, согласилась я. Ты молодец, хорошо придумал. Гном самодовольно ухмыльнулся. А я подумала, что мужик, он как кот. Его надо хвалить и за ушком чесать, и он будет счастлив. Я с сомнением поглядела на сундук. Черт с ним, наверное. Завтра разберу. Или через неделю. Сейчас слишком устала, даже не физически, а эмоционально. Слишком тяжело мне далась дорога и представление жениху. Не представляю, как я выдержала там, в зале, не разревелась при всех. Цверги бы подобной слабости не простили. И на самом деле я очень благодарна Игину за то, что он меня поддержал. Не стал отговариваться, не отказался от меня, даже за руку держал. Невольно закрадывается мысль, что я ему нравлюсь, как женщина. Хотя это довольно невероятно. Я не привыкла нравиться мужчинам. Со времен института на свидании не была ни разу. Да что там на свидании, меня даже танцевать никто не приглашал. Какой отвратительный у меня был выпускной в школе. Даже самые страшные мальчики не обращали на меня внимания. Так и просидела весь вечер в углу. На выпускной института, памятуя о предыдущем фиаско, я не пошла. Хотя девчонки уговаривали. А теперь я вот замуж вышла. Нет, я не могу в это поверить. Это слишком глупо. Слишком невероятно. Слишком не со мной. Я Лиля Крышка а не вот это вот всё». Вспомнив обо всём этом, я вдруг успокоилась. «Ну, конечно, Иен ничего от меня не ждёт. Он просто меня пожалел. Поэтому можно спокойно раздеваться и ложиться спать в эту большую и такую притягательную кровать». «Лиль, ты спать будешь?» – как-то странно спросил цверк. «Ужинать не пойдёшь?» «Иен, я с ног валюсь», – честно призналась я. «Какой мне ужин?» «А, ладно, спи. А хочешь, я тебе ванну приготовлю?» «Хочу, но боюсь там уснуть и помереть от утопления в расцвете лет. Так я за тобой прослежу, Иен. Ладно, я понял. Брачная ночь откладывается». «Какая брачная ночь?» Придушенно спросила я. «Нормальная, когда мужчина и женщина...» «Нет контракта!» Быстро воскликнула я. «Пока нет контракта, нет никакой брачной ночи но ты же выбрала меня возмутился иен я думал иен я девственница напомнила ему в надежде что он отступится это решаемо лиря черт возьми ты ведь не можешь просто взять и отказаться от супружеского долга почему не могу пробормотала я пряча глаза потому что именно так и собиралась сделать просто я очень боюсь иен понимаешь «Дай мне время». «Хорошо», — неожиданно сдался он. «Я понимаю». «Спи тогда. Я пойду ужинать». Он стянул с себя куртку, потом рубашку. Закинул в шкаф. Я молча смотрела на его спину, вспомнив вдруг, какой он мускулистый. Снял сапоги, штаны и кальсоны, сверкая вполне себе крепкой задницей. Волосатой. Никогда не думала, что у мужиков бывают волосы на заднице. Ноги, ладно, грудь, в принципе, даже привлекательна. Но зад? Зачем там волосы вообще? Тем временем Иен нашел на полке чистые трусы, типа семейники, только на пуговках. Обнюхал и натянул. Потом штаны и коричневая рубаха. Мятая, но, видимо, довольно свежая. Цверк одевался медленно в полоборота ко мне, явно немного красуясь, демонстрируя, отчего я отказываюсь. Мне сделалось смешно, но я спрятала улыбку. Признаться честно, он был неплох. Вот совсем неплох. Я это разглядела еще в бане. Есть все же в крупных мускулистых мужиках звериная привлекательность. И нет, он не похож на обезьяну. На цверга похож. И мускулы у него на спине и руках красиво перекатываются. И тату красивая. Даже жаль, что он не ходит в какой-нибудь жилетке на голое тело, а закрывает свои черные татуировки простой рубашкой. Снова обиженно на меня посмотрев, Иен обулся, покачал головой и вышел. Я же, медленно, едва передвигаясь, сняла платье, наскоро обмыла стратегические части тела из кувшина и натянула ночную сорочку, и трусы под нее натянула ибо нефиг. Были бы с собой страшные бабкины панталоны, надела бы. Но, увы, белье мне нравилось красивое, с кружевом. А ведь спать в одной постели с мужиком опасно. Самые страшные мои трусы, плотные, с высокой талией, черные в белый горошек, я надевала только в критические дни. Но если сегодня не критический день, точнее, не критическая ночь, то я японский летчик-испытатель. Критичнее уже некуда. Вопреки голосу разума, я теперь после явной демонстрации и на своих достоинств не могла не думать о том, что сегодня вообще-то брачная ночь. Я впервые буду спать в одной постели с мужчиной, причем мужчиной молодым, у которого все в порядке с потенцией. А если он все же будет настаивать, отбиваться, орать, расслабиться и попробовать получить удовольствие. С одной стороны, ни разу в моей жизни мужчина не пытался проявить ко мне симпатию. А с другой, ну так и замужем я впервые, так что может и стоит попробовать, ну хоть из любопытства. Додумать эту дельную мысль я не успела, просто провалилась в сон. Ночью почувствовала, что кровать рядом прогнулась, но даже не пошевелилась.